Глава 24. Малкольм. Четверг, 3 октября. Я добираюсь до дома Мии через полчаса и уже с подъездной дорожки слышу крики. Для возвращения ее родителей еще слишком рано, да и вообще они не скандалисты. Из всех «Квонов» только Мия способна повышать голос, но, похоже, весь этот шум исходит не от нее. На звонок никто не реагирует, поэтому я толкаю дверь и вхожу в гостиную «Квонов». Прежде всего, я вижу Элори, которая по-турецки сидит в кресле и наблюдает за разыгрывающейся перед нами сценой. Мия босиком, руки в бока, стоит перед камином, вид у неё вызывающий. И в то же время она кажется такой маленькой, без своих ботинок, которые прибавляют ей роста. Напротив стоит с подсвечником в руке Дейзи, черты ее обычно безмятежного лица искажены диким гневом. «Я тебя убью», — вопит Дейзи, угрожающе замахиваясь. Перестань разыгрывать трагедию, говорит Мия, но глаз с подсвечника не сводит. Какого чёрта, спрашиваю я, и они обе поворачиваются ко мне. Лицо Дейзи на мгновение смягчается, затем гнев стремительно возвращается, как приливная волна. Ой, и он тоже. Ты всю свою банду собрала, пока затевала против меня все это дерьмо. Я хлопаю глазами. Никто раньше не слышал, чтобы Дейзи ругалась. Какое дерьмо! «Мия опережает Дейзи. Я сказала ей, что знаю все про Деклана и что скажу маме и папе, если он не объяснит, зачем они оба вернулись в Эхо-Ридж. Она непроизвольно делает шаг назад, когда Дейзи бросает на нее испепеляющий взгляд. Получилось несколько хуже, чем я ожидала. И у тебя еще хватает наглости?» Дейзи для выразительности взмахивает подсвечником, но замирает от ужаса, когда подсвечник выскальзывает из пальцев и летит прямиком в голову Мии. Таня успевают вернуться и как бревно валится на пол, когда получает удар в висок. Ладонь Дейзи взлетает к губам. «О боже, о боже, Мия, ты жива?» Она падает на колени и ползет к сестре, но Эллари ее опережает. «Малклим, ты можешь принести влажное полотенце?» — спрашивает она. Я не свожу взгляда с Мией, глаза у нее открыты, лицо бледное, а сбоку по голове стекает струйка крови. «О нет, о нет, стонит Дейзи», закрыв лицо руками. «Прости меня, прости меня, пожалуйста». Я несусь в ванну и хватаю ручное полотенце, потом мочу его под краном и бегом назад в гостиную. Мия уже сидит, ведь у неё оглушённый. Я подаю Эллари полотенце, и она аккуратно прикладывает его к голове Мии, вытирая кровь. «Нужно будет зашивать», — дрожащим голосом спрашивает Дейзи. Эллари на несколько секунд прижимает полотенце к виску Мии, затем убирает и внимательно рассматривает ранку. «Думаю, нет. Но я, конечно, не специалист, но рана совсем маленькая. Бывают такие неглубокие порезы, которые очень сильно кровоточат. Синяк, вероятно, будет, а так обойдемся пластырем. Я принесу, вызываюсь я и снова иду в ванную Квонов. Доктор Квон — акушерка. Ее аптечка настолько идеально организована, что я нахожу пластырь в течение нескольких секунд. Вернувшись в гостиную, я замечаю, как лицо Мии постепенно обретает краски. «Боже, Дэйс», — с упрёком говорит она, пока Эллари приклеивает ей на висок пластырь. Я не думала, что ты буквально хотела меня убить. Дейзи садится на пол, подогнув ноги. «Это вышло случайно», — говорит она, проводя пальцами по деревянному полу. Поднимает взгляд и неловко улыбается одними уголками рта. «Я сожалею, но ты это заслужила». Мия указательным пальцем приглаживает пластырь. «Я только хотел узнать, что происходит. Поэтому ты устраиваешь на меня засаду вместе со своим другом?» Дейзи снова начинает повышать голос, но одергивает себя. И продолжает уже спокойно. «Серьезно, Мия? Не смешно. Мне требовалась моральная поддержка, ворчит Мия. и, видимо, защита, но Дейзи, посуди сама. Так не может продолжаться. Теперь люди знают, где живет Деклан. Все выплывает наружу. Тебе нужны союзники». Она указывает на меня, когда я присаживаюсь на край каменного камина Квонов. «Мы на стороне Мэла. Мы можем быть. И на твоей стороне тоже». Я смотрю на Элори. Уверенности в себе ее лицо не выражает. Думаю, Мия не поняла, на что Элори намекала в пиццерии что у Дейзи и Деклана мог быть роман еще при жизни Лейси. Подобные вещи могли вылететь в одно ухо Мии и вылететь в другое, потому что, несмотря на все ее жалобы на сестру, она полностью ей доверяет. Я никогда не мог сказать такого о Деклане. Дейзи поворачивается ко мне, ее темные глаза светятся состраданием. «О, Малкрим, я даже не сказала тебе, насколько сочувствую тебе в связи со всем происходящим». То, как люди перешептываются, обвиняют тебя без всяких доказательств, все это вызывает в памяти столько воспоминаний. Дейзи, Мия не дает мне ответить. Голос у нее спокойный и тихий, ничего общего с ее обычным резким тоном. Почему ты -то так быстро бросила свою работу? Дейзи глубоко вздыхает, приподнимает кип блестящих темных волос и рассыпает по плечам. У меня был нервный срыв, она поджимает губы. Не ожидал такого? Мия благоразумно не упоминает, что мы следили за Дейзи. «Что, ты лежала? Ну, в больнице или как?» «Недолго», — Дейзи опускает взгляд. «Дело в том, что я так по-настоящему не справилась со смертью Лейси, понимаешь? Это было так ужасно, так запутанно, страшно и болезненно, что я заставила себя забыть о нем. Она издает сдавленный смешок. Отличный план, правда?» «Он прекрасно сработал. Думаю, этого было достаточно, пока я училась в колледже. Но когда я переехала в Бостон...» И я не выдержала. У меня начались ночные кошмары, затем приступы паники. В какой-то момент я вызвала скорую помощь, потому что подумала, что умираю от сердечного приступа. «Ты пережила такую страшную потерю», — говорит Мия. Ресницы Дейзи дрожат. «Да, но я не просто переживала, я была виновата. Краем глаза я вижу, что Эллори напрягается». «В чем же?» — Дейзи молчит. «Круг доверия, да? Это не может выйти за пределы этой комнаты. Пока не может». Она смотрит на меня, затем на Эллори и прикусывает губу. Мия читает ее мысли. Эллори, можно полностью доверять. Я могу выйти, произносит Эллори. Я понимаю, мы друг друга не знаем. Дейзи колеблется, потом качает головой. Все нормально. Ты уже столько знаешь, вполне можешь узнать остальное. Мой психолог без конца повторяет, чтобы я перестала чувствовать себя виноватой. Это помогает, хотя я все еще чувствую себя ужасной подругой. Она поворачивается к Мие. Я была влюблена в Деклана в старших классах. Я никогда и словом об этом не обмолвилась. Это было просто то, с чем я жила. А потом, летом, он начал по-другому со мной обращаться. Он, наконец, увидел меня. Она смущенно смеется. Боже, я говорю как восьмиклассница. Но это дало мне, не знаю, надежду, наверное, что в один прекрасный день все может измениться. Затем однажды вечером он сказал мне, что тоже в меня влюблён. Лицо Дейзи светится, и я понимаю, почему я сам был в неё влюблён. Я никогда не видел, чтобы Мия сидела так тихо. Она словно боится, что малейшее движение может положить конец этому разговору. Я сказала ему, что мы ничего не можем с этим поделать, продолжает Дейзи. Я была не настолько плохой подругой. Он сказал, что, как ему кажется, Лейси все равно нашла другого. Так ему кажется. Она держалась отстраненно, но когда он ее спросил, не призналась в этом. Они начали ссориться, стало как-то совсем неприятно и тяжело, и я, ну, вроде как отошла от всего этого. Я не хотела быть причиной. Глаза Дейзи блестят, она продолжает. Потом Лейси погибла, и весь мир рухнул. Я была сама себе противна. Не могла справиться с тем, что хранила тайну, которую так и не смогла ей раскрыть. Слезы катятся по ее щекам, и она сдавленно всхлипывает. «И я скучала по ней. Я все еще сильно по ней скучаю. Я из-под тяжка гляжу на Элори. Она вытирает глаза. У меня создается впечатление, что Эллари только что вычеркнула Дейзи из своего мысленного списка подозреваемых в убийстве Лейси. Если Дейзи не чувствует себя виноватой в любви к парню, лучшей подруге, она — великая актриса». Мия двумя руками сжимает ладонь сестры, а та продолжает. Я сказала Деклану, что мы больше не можем общаться и что я уеду из Захариджа при первой же возможности. Я думала, что так будет правильно для нас обоих. Мы поступили неправильно в том, что не были откровенны с Лейси с самого начала, а потом больше не было возможности это исправить». Она опускает голову. «Кроме того, тут еще много чего наслаивается, когда ты член единственной в городе семьи, принадлежащей к меньшинству. Ты не можешь допускать ошибок, понимаете? Мы всегда должны были быть идеальными». Мия задумчиво смотрит на сестру. «Я думала, тебе нравилось быть идеальной?» Тихонько произносит она. Дейзи фыркает. «Да черт, изматывающее занятие!» Мия коротко удивленно смеется. «Ну, если уж тебе это не под силу, у меня нет надежды». Она все еще держит руку Дейзи и встряхивает ее, словно пытается вразумить сестру. «Твой психолог права, Дейзи. Ты не сделала ничего плохого, тебе понравился парень. Ты держалась от него подальше, даже когда он тоже влюбился в тебя. Ты была хорошей подругой». Дейзи вытирает глаза свободной рукой. «Да нет, мне была невыносима мысль о расследовании, и я каждый раз замыкалась в себе в присутствии полицейских. Только несколько лет спустя я стала задумываться о вещах, которые действительно могли помочь. Что ты имеешь в виду?» — спрашиваю я. Эдварий наклоняется вперед, как марионетка, которую только что дернули за ниточки. «Я кое-что вспомнила», — говорит Дейзи. Браслет, который Лейси начала носить незадолго до своей смерти. Он был очень необычный, тонкий обруч, похожий на перекрученные рога. Она пожимает плечами под недоверчивым взглядом Мии. Звучит странно, я понимаю, но он был эффектный, и она очень уклончиво отвечала на расспросы, откуда он у нее. Сказала, что не от Деклана или родителей, Лежа в больнице в Бостоне, я пыталась разобраться, как получилось так, что моя жизнь дала крен и начала задумываться, кто подарил его Лейси и был ли это человек, который, ну… Она умолкает. Вы понимаете, я стала задумываться. «Значит, ты вернулась сюда, чтобы все выяснить?» «Я вернулась сюда, чтобы излечиться», — поправляет Дейзи. Но еще я спросила у мамы Лейси, могу ли взять браслет на память. Она не возражала. Я начала гуглить, хотела найти что-то похожее и нашла». В ее голосе проскальзывает нотка гордости. Их делает одна местная художница. Я хотела собрать о ней сведения, но не нашла в себе достаточно сил сделать это в одиночку. Ее голос становится тише. Деклан все же изредка присылал мне сообщения, и когда он сделал это впервые после всего случившегося, я попросила его сходить со мной к ювелирше. Вот и ответ, думаю я. Простое рациональное объяснение тому, что Деклон делает в Эхаридже. Было бы гораздо приятнее, если бы он сам рассказал мне об этом. Миа поднимает брови. «Тогда ты в первый раз увидела его после Принстона?» «Спорим, у вас было о чем поговорить. Или не говорить?» Дейзи краснеет до ушей. «В основном мы занимались браслетом?» «Конечно, занимались». Мия усмехается. «Разговор движется в неправильном направлении». «И вам удалось что-то выяснить?» — спрашиваю я, пытаясь вернуть его в прежнее русло. «Нет», — вздыхает Дейзи. Я подумала, может, ювелирша посмотрит свои записи о продажах, но когда я сказала ей, зачем пришла, она не захотела помочь. Я передала браслет полиции, надеясь, что она более серьезно отнесется к ситуации, когда расспрашивать ее станут копы, но с тех пор я ничего не слышала. Она отнимает свою руку Ми и обнимает себя за плечи, словно только что закончила изнурительную тренировку. Вот и вся гнусная история». Кроме того факта, что мы с Декланом наконец соединились. Я люблю его. Она беспомощно пожимает плечами. Всегда любила. Мия садится на корточке. «Ничего себе история. Ты не можешь рассказать это маме и папе», — говорит Дейзи, и Мия жестом изображает, что застегивает рот на молнию. «У меня есть вопрос», — раздается высокий голос Эллари. Она снова начинает проделывать со своими волосами тот же фокус, когда Дейзи к ней поворачивается. «Мне только интересно, кому то отдала браслет? То есть, какому полицейскому? Это кто-то в Эхаридже?» Дейзи кивает. «Райан Родригес. Он окончил школу в том же году, что и я. Ты его знаешь?» Элли кивает. «Да. Вы дружили в школе?» Она снова переключается на режим «следователь». «Нет». Дейзи кажется, забавляет такое предположение. «Он тогда был совсем незаметный, я едва его знала. Но он дежурил, когда я пришла в участок, поэтому...» Она пожимает плечами. Я отдала браслет ему. «Как ты думаешь, он наилучшая кандидатура для расследования такого дела?» — спрашивает Эллари. Дейзи хмурит лоб. «Не знаю. Наверное. Почему нет?» «Что ж, я просто спросила». Эллари наклоняется вперед, опираясь локтями на колени. «Тебе никогда не приходило в голову, что это он мог подарить браслет Лейси?»